Глава 16. Да, забыл сказать. Операция, экспроприация была настолько масштабной и необычной, что мне пришлось даже идти на дополнительные меры. Каждая из трех групп был предоставлен своего рода куратор от науки. С ратником пошёл инженер Говорушкин. С Одином, как наиболее привыкший, отправился лично к Рендель. Но ну, а Волк взял графа Арнаутского, который к моему удивлению только после намека на его участие сказал свое категорическое да и проявил большое рвение, когда узнал, для чего это все будет. Все-таки не выявились еще патриоты в империи матушки, и пока будут живы они, империя хер кому достанется. Собственно, объекты для нападения были разделены между группами именно так, чтобы было удобно научному руководителю. Первыми достигла места группа волка. А еще специально для этой операции мне пришлось разжиться артефактным боеприпасом, абсолютно бесполезным для меня в обычное время, но необходимым для этой операции. Кстати, это вызвало видимое одобрение и облегчение среди всех участников. Какими бы сыровыми и безжалостными парнями не были спецназеры, но убивать беззащитных людей они не хотели. Два вида боеприпасов, усыпляющего и оглушающего действия, добавляли жертве своеобразный похмельный следующий день, но пострадавшие, тем не менее, останутся живы. Конечно, для применения всего этого нужно было проявить в несколько раз больше умений и навыков, ведь вместо того, чтобы бросить гранату внутрь КПП, туда надо было зайти и перестрелять охранников, которые как раз в средствах не были ограничены. Но так и у меня, гвардейцы, не пальцем деланные, Первый объект это хорошо показал. Хотя я чтерил, и Волка была большая, которая, собственно, и вырубила всех на КПП. Но дальше ребята работали сами. Ассасины усыпляли, снайперы глушили. Волк нервничал и матерился. Парадолграф, который четко рассказал, что надо брать, а что не надо. Как оказалось, он был отличной находкой для меня. Ведь первым объектом был небольшой нефтеперерабатывающий заводик который в качестве присадок для топлива использовал желейки. Дорогая артефактная техника работала либо полностью на желейках, либо частично на них. Для этого был специальный бак-контейнер для их загрузки. Но это была эксклюзивная техника, такая как и мои буревестники. В большинстве своем технику старались не перегружать лишним оборудованием, читай, сильно удорожать. В итоге пошли на компромисс. Топливо усиленная энергией разломов что досталось из жалейки, разрабатывалось специально для этой техники. И на новом топливе, если в двух словах, самолеты летали выше и быстрее, техника выдавала больше лошадок и была более надежная, ну и так далее, и тому подобное. В общем, стратегический продукт, которого не нужно было много, но оно нужно было всегда. Так вот, я, честно говоря, не представлял, как тащить и перевозить все эти огромные емкости, предполагая, что разберутся на месте. И граф разобрался. Фактически все емкости были не, не тронуты, но с них было снято все навесное оборудование. По словам графа, подобные емкости и агрегаты они точно повторят и сделают их за неделю. А вот электроника и оборудование всегда бесценны. Я как командующий операцией парил в небе на Валькирии, у которой вместо навесного оружия были подвешены дополнительные баки для топлива ведь полет мог затянуться. Наворачивая круги, я контролировал муравьишек, которые выгрызали в нужных местах кабельные каналы либо бетонные фундаменты дорогостоящего оборудования. В итоге это все поместилось в две фуры. Волк, конечно, прихватил все, что плохо лежит, начиная от оружия и снаряжения охранников, заканчивая большим сейфом в бухгалтерии. И нет, ему не было стыдно. Почему? Да потому что после того, как они удалились на приличное расстояние, заранее заложенные заряды сработали, и весь этот заводик превратился на несколько минут в полыхающее озеро горящих ГСМ. Даже с высоты это выглядело симпатично. Ах, да, еще были аккуратно выгружены на обочине бессознательные тела персонала и охраны, которым предстояло дрыхнуть до самого утра. Надеюсь, они ничего себе не отморозят. Следующая группа, которая дошла до своей цели, была группа Одина. Собственно, это была самая малочисленная группа. Один и призрак, которые отлично дополняли друг друга. Одину не нужны были хитроумные боеприпасы. У него были разломные пчелы, которые парализовали своими укусами, и мирные жабы, которые плевками накладывали на людей сон. Ну а призрак? Он подчищал за тварями и забирался в наиболее труднодоступные места. Когда на предприятие зашел крендель, сознании никого уже не было. Это был металлургический комбинат, который делал сплавы для артефактного оружия. Предприятие было небольшим, ведь производство артефактов было штучным товаром. Тем не менее, тварям Одина понадобился почти целый час, чтобы выиграть основание под двумя сложнейшими агрегатами, совмещающими в себе плавильню и кузницу одновременно. Когда же процессия из нескольких десятков муравьев вытащила на своих спинах эти два агрегата наружу, я немножко не вовремя подумал, как это будет выглядеть со стороны. Ведь транспорта для перевозки такого габаритного груза у меня не было. Сомневаюсь, что кто-то в этом мире мог бы притащить эти дуры, которые собирались на месте вручную. Но мои муравьишки смогли. Для маскировки все сверху затянули непрозрачной тканью. И в темноте зимней ночи по дороге ползли две какие-то херни, покрытые покрывалом, похожие на большое привидение. Дикое, но симпатичное. Ага. Муравьи припустили со скоростью хорошего автомобиля. Один залез на переднего и руководил оттуда. Призрак тоже оседлал муравья и с улыбкой забил себе трубку. На этот заводик, идущая за нами пара валькирий, сбросила экспериментальную бомбочку кренделя. Не такую берплюху, которую мы зря потратили в эпицентре, но что-то похожее. Так, чтобы максимально скрыть пропажу двух здоровенных агрегатов. Не знаю, получилось или нет, но кто же будет проверять. Затем и добрался до завода, что произвел запчасти для той самой техники, которая работала на желейках. Учитывая, что у меня они тоже были, проблема с запчастями всегда стояла остро. Каждый раз, когда надо было покупать новые, У волка случался натуральный инфаркт, и это было первое сомнительное предприятие в моем плане. Уж слишком оно было сложным. Но Говорушкин сказал, что это не проблема. Что ж, ему я был склонен верить. Вот здесь ребята оторвались по полной. Станки, оборудование, инструменты — все это забивалось в фуры, именно с помощью моих живых погрузочных механизмов, которыми выступали горемы. Здесь вовсю командовал Сансаныч, негласный лидер моих добытчиков. Он точно знал, как сделать так, чтобы забрать все. В итоге, содержимое трех больших ангаров, было перенесено в 15 фур, которые быстро затентовали и отправили в галактионовку. Сансаныч, по старой привычке, попросил тряхнуть молодостью и лично устроить бадабум. Когда ангары сложились и все запылало, Этот завод также перестал существовать. Если вы думаете, что я за всем этим просто наблюдал, то ошибаетесь. Конечно, кто-то успел нажать тревожную кнопку, кто-то связаться со службой безопасности, кто-то позвонить в полицию. Поэтому подмога спешила к месту происшествия. Правда, никто из них не доехал. Пробит колеса, треснула рулевая рейка, песок в топливе появился, да много чего произошло. Шнырька пару раз проявился, немного злой и раздраженный, Сказал, что я с ним теперь долго не расплачусь. Ну, что делать? Ни один шнырька работал, но также и мои призванные тварюшки. Но факт оставался фактом, и моим группам никто не помешал. А когда прибывшие по тревоге все таки добрались до места, то их ждали только пылающие руины. Вторая и третья группы полностью были заняты эвакуацией. А вот первая сработала еще раз и сработало так же эффективно. Следующей их целью был завод по производству боеприпасов. Да-да, тех самых магических. И вот тут как раз тоже нельзя было обойтись всякой мелочью. Пришлось присоединяться и мне, дистанционно помогая в демонтаже. Оттуда ушло еще 15 фур, причем пять из них были забиты под завязку уже готовой продукции, что сильно меня порадовало ведь закупка антимагических припасов тоже вставала в копеечку. Да-да, боеприпас называли то магическим, то антимагическим, смотря кто его использовал или против кого он применялся. Странно, но это факт. Все группы двигались в сторону моей усадьбы, но ожидаемо возникла проблема с муравьями. Впереди была одна дорога, и шла она через небольшой городок, в котором находилась имение Рода, которому принадлежало это предприятие. Обойти его никак было нельзя. Воевать тоже не хотелось. Ну что ж, тут пришлось применить смекалку. Мой новый дирижабль, Анна Галктионова завис над двумя агрегатами. Быстро спустившиеся гвардейцы обмотали и зафиксировали оборудование тросами, после чего дирижабль проплыл над недоумевающей мини-армией местного рода, неся под собой два непонятных объекта, замотанных в белую ткань. Выглядело это эпично и даже попала в новости. У диктора было два вопроса. «Что за хрень происходит?» И второй «Что за хрень это происходит?» Но ну, его можно было понять. Дирижабль до сих пор идентифицировался как французский. Данных о нем не было никаких. Все попытки журналистов выяснить через военное ведомство успешно игнорировались. А еще дирижабль не стал сворачивать, а просто проплыл над Байкалом и вынырнул уже на нашей стороне, где любопытных глаз не было. Собственно, я первым вернулся в усадьбу и даже успел немного поспать, после чего мотнулся к горе, куда уже начали поступать первые трофеи. Весь оставшийся день был посвящен разгрузке, радостной инвентаризации и постройке далеко идущих планов. Но были нюансы. В первую очередь, теперь мне нужна своя нефтяная вышка. Пока перебьюсь закупками у Доброхотова, но почему-то мне кажется, что лучше контролировать всю цепочку поставок. Не совсем это получится, но ладно. По крайней мере, желейки закупать не придется, Их у меня уже достаточный запас. Через две недели Арнаутский пообещал мне выдать первое топливо. Говорушкин был несколько сдержаннее. Тут была ситуация как раз наоборот. Разломный металл и обычный металл достать не проблема. А вот чтобы установить и настроить два огромных агрегата, нужно время. Ведь в этих агрегатах и была вся идея. Фактически с помощью муравьишек мы перевезли завод с одного на другое место, и мне сказали, что через неделю это сильно упростит заготовку моим кузнецам. Ведь, несмотря на уникальность слаймов, это было долго и дорого. А если я хочу выйти на рынок вооружений, то мне нужно все диверсифицировать и унифицировать, и оптимизировать. Да-да, такие умные слова я тоже выучил не зря сейчас вокруг нас бегали вчерашние выпускники топовых вузов империи которые же во активничали и проявили себя с очень хорошей стороны несмотря на свой возраст заслужив уважение многих пожилых рабочих которых также пришлось собирать со всей империи коже всего было с запчастями для двигателей но это ожидаемо. слишком технологичный процесс и слишком специфические задания должны быть у работников но тут уже я проявил смекалку Этот завод был закрыт уже больше двух недель назад, готовясь к вывозу. Городок рядом с ним был небольшой, и образовалось очень много людей с узкоспециализированными навыками, которые в этой местности нахер никому не нужны. Были поданы обновления, и я получил уже кучу отмельков. Осталось пропустить их через мою службу безопасности. «Шпионы мне здесь не нужны, а работники нужны». Так что, думаю, через месяцок это мини-предприятие так же заработает. Также я поступил с заводом боеприпасов, которые, в принципе, частично могут запустить сотрудники Арнаутского. В этом они как раз хорошо понимали. В горе я как раз закончили монтаж артефактной энергетической установки, которую я прихватил за бесценок. Это был экспериментальный образец, полностью работающий на разломной энергии. Выходило очень дорого, но у меня, как всегда, нашелся выход. Я установил разломный кристалл, что достался мне от черепахи, и после небольшой доработки у меня получилась халявная энергия, примерно, Но ну, с нынешней нагрузкой на полгода хватит, а дальше посмотрим. А еще я через свои каналы узнал, какие заводы заинтересовали группу Хрулева. Летя домой, я сделал небольшой крюк — И Шнырка показал мне, что люди в темной одежде также бессовестно грузят ценное оборудование в машины. Я даже немножко выдохнул: если бы империя не догадалась до того, до чего догадался я, то вообще бы не знал, что о них думать. Но так производство остается на территории империи. Тяжелые времена требуют тяжелых решений, и я рад, что Елизавете Петровне хватило мужества на это. Ну и Хрулев как исполнитель был идеальной кандидатурой для такого. Еще вчера я позвонил Архипу и уточнил, знает ли он, что вернулся старый герцог. Он ответил, что знает, но сделал это не очень радостным голосом. Мое следующее предположение, что никто не собирается снимать глыбу с должности командира Иркутского центра истребителей монстров, также нашло подтверждение. Более того, из Петербурга пришел приказ, в котором исполняющий обязанности начальника центра Архип Глыба был назначен официально начальником центра. Я искренне поздравил старого иста, который хоть и бурчал, что это ему нахрен не надо, но делал это, скорее всего, по привычке. Ведь он действительно рассвел. Он и так отличался богатырским телосложением. А когда я пару дней назад залетел в центр, то увидел пышущего здорового мужчину, которому вряд ли можно дать больше сорока. И да, кольцо у него горело черным цветом истребителя первого класса. Я планировал отдохнуть, пан готовится ко второму дню мародерства, Хотел сказать экспроприации, но тут раздался звонок. В очередной раз подумал, что алмазного мудака, наверное, нужно переименовать. Но трубку взял. «Приветствую, герцог», — сказал я в трубку. «Звоните с очередной страшилкой. Кто там на меня теперь покушается? Инопланетяне?» «Да нет, не инопланетяне. Я снова звоню тебе по поводу меньшкого. герцог. «Я же сказал, что разберусь, но чуть-чуть попозже». «Боюсь, попозже может не случиться», — загадочно хмыкнул в трубку герцог. «Вы о чем? не понял я. «Ты телевизор хоть изредка смотришь?» «Нет, а зачем?» «Есть развлечения гораздо веселее, чем пяляться в тупой ящик, из которого вещают тупые люди». «Но прямо сейчас они говорят кое-что умное и очень даже для тебя актуальное, так что включи, пожалуйста». «Да я брат, сказал я. «Только у меня его даже в доме нету. Как-то не обзавелись. Давайте вы своими словами расскажете». Но если своими словами, то весь Восток Империи, контролируемый Меньшиковым, час назад объявил, что выходит из состава Империи. Теперь это мистическая метрополия Меньшиковых. Эм, МММ? Ну да. И знаешь, что они сделали первым делом? Не знаю. Ну, сейчас узнаю, я так думаю. Первым делом они подписали договор о дружбе и сотрудничестве с Китайской империей, который включает в том числе открытые границы. Не прямо сейчас во Владивосток заходят китайские танки и движутся дальше на север. А что войска империи? напрягся я. А их, вот сюрприз, на территории Меньшикова не оказалось, разве что пограничные посты, которые сейчас перемолоты в трюху. Это жесть какая-то! «А как же живущие на той территории люди? Неужели все согласны?» «Уверен, что не все. Мои люди сообщают, что по всей территории ведутся ожесточенные бои, как раз с несогласными. На меньше и его вассалы жестоко подавляется сопротивление». «Напрашивается вопрос. Причем здесь я?» — уточнил я. Тут Доброхотов весело рассмеялся. «То есть ты сам понимаешь, что ты так просто не отсидишься у тебя в усадьбе?» «Думаю, что нет», — умыкнул я. «Учитывая, что сейчас между этой метрополией и мной несколько областей, которые контролируют не самые умные и воинственные ариста...» «Нет, я не имел в виду вас. Вы чуть-чуть севернее. Итак, какие планы?» «Пока никаких. Не могу связаться с Лизой. Пока я тебя просто предупредил. Подумай, чем ты можешь быть полезен государству, а я выдвигаюсь к своей границе». Часть земель Мельшиковых граничит с моими. Давно я хотел настучать этим уродом по голове. Теперь имею официальное право. Полчаса назад я первый, кто официально объявил войну МММ. Все, пока. Мельшики сами себя не оттрындюлят. Герцог положил трубку, а я задумчиво почесал голову. «Начинается».